Глава седьмая. Русское православие. Первое. Отметить особо на историческом пути православия русскую главу требует не только особое значение ее для нас, русских, но превыше всего простая историческая правда. Русское православие слишком часто противополагали какому-то другому, греческому или восточному православию, Русский миссионизм иногда попросту уравнивал православие с Россией, забывая об его византийских истоках и о спящем Востоке. Эту национальную самовлюбленность еще совсем недавно покойный Франк называл хроническим заболеванием русского сознания. Но было бы неразумно из-за этих крайностей, из-за накипи идеологических споров впадать в обратную крайность и просто отрицать исключительное ни с чем не сравнимое значение России в исторической судьбе православия, в его земном странстве и становлении. Здесь, конечно, мы можем попытаться только кратко указать на это значение, только перечислить основные вехи того, что, несмотря на всю двусмысленность этого словосочетания, необходимо назвать именно русским православием. Но даже такая попытка сразу же наталкивается на почти непреодолимые трудности. Оценка исторического развития россии издавна оказывается предметом споров нерешенных и поныне. так случилось, что именно историософия стала главной темой русской мысли. какой бы из трехх основных этапов в диалектике русской истории мы не взяли киев москву петербург, а каждом из них существует по меньшей мере две противоположных взаимно исключающих одна другую оценки, выводимых при этом из научного, исторического анализа. Между тем, историю русской церкви невозможно выделить из истории России, как невозможно отделить ее и от византийского источника. Как православие есть один из главнейших факторов в истории России, так и судьбы России определяют собою судьбу русского православия. Поэтому всякая оценка или даже простое описание русского церковного пути поневоле включает в себя религиозные, и определенное отношение к прошлому России. Прибавим к этому, что полная история русской религиозности доселе еще не существует, как не написано еще и настоящей истории русской церкви. Слишком много еще попросту неизвестно и не изучено. Некоторые основные вопросы впервые пославлены были только совсем недавно, в эмиграции. И, наконец, мучительный вопрос о церкви в России сейчас. Значение самой России – в судьбе мира, все это делает русскую тему бесконечно сложной. Не может быть сомнения лишь в одном, с царством в России большевизма кончается не только один период русской церковной истории, но завершается целая эпоха в истории самого православия. Изучение русской главы приобретает сейчас неизбежно вселенский смысл.